Глава 20. Подойдя к бомбейскому спорту, Изат увидел, что остальные жалюзи опущены, но дверь не заперта. В магазине его встретил тот же слуга, который приходил с запиской. Он молча указал на офис в глубине магазина. Изат зашёл за прилавок, услышал завывание включённого кондиционера, в открытую дверь увидел миссис Капур в кресле мужа. Она расположилась в кресле так, будто всю жизнь занимала его. Прошла через испытания и вышла невредимой. Нет, так нельзя. Дух человеческий могуч, и она заслуживает всяческого уважения, но только она выглядит несколько самодовольной за этим столом, подумал Езад и тут же позавидовал её уверенности в себе. Доброе утро, мистер Чиной. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. В прошлый раз я был для неё Езад, отметил он. Я сразу перехожу к делу. Бомбейский спорт не открывается. Он не мог понять, от чего не испытывает ни шока, ни удивления. скорее странное чувство облегчения. Вы продаёте магазин? услышал он собственный вопрос. А что? Хотели бы купить? Любезная улыбка не затемнила смысл сказанного. Не ваше дело. Он глупо покачал головой. Она продолжила. Помимо задолженности по жалованию, я оплачу вам ещё за один месяц. Миссис Капур выдвинула к нему толще конверт. Он не прикоснулся к нему, решая в уме уравнение. 15 лет беспорочной службы равняются месячному заработку. "Прошу вас, возьмите", сказала миссис Капур, принимая его молчание за отказ. "Я уверена, Бекрам хотел бы, чтобы вы приняли эти деньги". "Спасибо", он подвинул конверт к себе. "Ну что, всё? Теперь нужно встать и положить конверт в карман?" Он приготовился идти. "Кстати, мистер Чиной, вы знаете про чемоданчик, который здесь находился?" продолжила миссис Капур с той же улыбкой. Да. Всякий раз, как Викрам говорил о чемоданчике, он хвалил вас, говорил, что ему не за чем считать выручку от продажи за наличные. Вы каждый вечер вручали ему всё до рупии. Как ещё я мог поступать? Она посмеялась отрывистым смехом. Могу привести вам уйму других примеров. Очень трудно найти честного работника. Уверена, что если бы не вы, чемоданчик был бы гораздо меньше. И по этой причине ты меня награждаешь месячным заработком, подумал он. Викрам называл эти деньги нашим личным пенсионным планом. Бедный мой муж не дожил до пенсии. Она помолчала. Вы знаете, что некоторое время назад ему пришла в голову безумная идея уйти в политику. Хотел истратить деньги из чемоданчика на свою избирательную кампанию, но я решительно воспротивилась этому. Он был наверняка разочарован. Она покачала головой. Мой Викрам во многих отношениях был большим ребёнком, которому хотелось испытать себя в разных глупых затеях. Мне пришлось подчеркнуть, что есть и проблемы. Неной раз я просто не могу понять, как он справлялся с бизнесом без меня. Он был прекрасным бизнесменом. Как любезно с вашей стороны. Вы действительно лояльный служитель. Да, чтобы не забыть, вам известно, сколько в чемоданчике денег? «Нет, и я не уверен, что мистер Капур вёл точный подсчёт». «Не вёл», — улыбнулась она. «Но я вела. Возвращаясь вечером домой, он говорил мне, сколько отложил в чемоданчик». «А у нас, у пинжабцев, есть поговорка? Можешь хоть сто тысяч раздать на бакшиш, но считать надо каждую рупью. А насчёт чёрного нала и сокрытия от налогообложения у вас тоже есть пословица?» — хотелось ему спросить. Вчера вечером я пересчитала деньги в чемоданчике, и возникла проблема. Там на 35 тысяч меньше, чем должно быть. Так вот к чему она вела, улыбчивая паучиха пытается запутать его в свою паутину. — Разве мистер Капур не говорил вам? — вежливо осведомился из-за. — Не говорил о чем? — О Шевсене. — Вы знаете, что они ходят по деловым людям, вымогая так называемые добровольные взносы на... — Нас они никогда не беспокоили, — резко прервала его миссис Капур. На сей раз побеспокоили. Изад рассказал о том, как мистер Капур согласился заплатить Шевсене, чтобы сохранить бомбей в названии магазина. На это он взял 35 тысяч из чемоданчика. Вот как? А расписку в получении денег они дали? На Рождество все недоразумение возникло из-за того, что явились двое других шевсеновцев и сказали, что название необходимо изменить. А первые двое так и не вернулись за деньгами. Не вернулись? Куда же девались деньги? Так и лежат в моём столе. Он сделал жест в сторону торгового зала, если их не украли во время налёта. Её глаза сузились. Мистер Чиной, в тот день ничего не украли. Кусаин своим криком спугнул воров. Между прочим, я так и не нашла дубликат ключа от вашего стола. Посмотрим. Он нащупал ключи в кармане, и они вместе вышли из офиса. У него дрожали руки, когда он отпирал стол. Медленно выдвинул ящик, думая об отце. А часах на кухне, от чести и от доброго имени. Конверт ей он вручил без всяких эмоций. Она заглянула в ящик, проверяя, что ещё там есть. Лучше пересчитайте деньги, миссис Капур. Как вы сами сказали, считать надо каждую рупию. И всё же я не понимаю. Теперь её тон был откровенно подозрительным, враждебность неприкрытой. Не понимаю, почему эти деньги находились в вашем столе. Мистер Капур хотел, чтобы деньги передал я. Он сказал, что его тошнит от разговоров с вымогателями. Все это весьма странно. Зачем Викраму понадобилось платить? Почему просто не изменить название магазина? Новая вывеска обошлась бы куда дешевле, чем 35 тысяч. Мистер Капур не все оценивал в деньгах. Язад старался говорить ровным тоном. Как вы знаете, это название, слово «бомбей», очень много значило для него. Она покачала головой. «Мой Викрам не был так сентиментален. Но как бы там ни было, вам лучше взять личные вещи из стола, чтобы не пришлось еще раз приходить сюда». Как плохо она знала своего мужа. Думал ей зад, выдвигая один за другим ящики стола, осматривая их содержимое. Личных вещей было немного. Несколько журналов, благодарственные письма от клиентов, праздничные поздравления от деловых партнеров, накопившиеся за несколько лет. Миссис Капур стояла рядом, наблюдая, следя за каждым предметом, который перекатывал в его кейс, наклоняясь то в одну сторону, то в другую, чтобы ничего не упустить. Изат не спешил, притворяясь, будто внимательно просматривает папки и не замечает, что за ним следят. Но ум его был занят воспоминаниями детских лет, непрошенными воспоминаниями о слуге, которого заподозрили в воровстве. Генри было лет 15. Он был года на четыре старше из ада, и прогоняли его из-за какой-то мелочи. Отец Генри, сгорая со стыда, пришел забирать сына. Сундучок Генри, ржавый и помятый, стоял у двери рядом с его тощеньким, скатанным матрасом. Но прежде чем они с отцом покинули дом, их заставили открыть сундучок, развернуть потрепанный и залатанный матрас на обозрение хозяевам, показать, что ничего с собой не уносит. А отец Генри смотрел на это несчастными глазами. Езаду подумалось, не смотрит ли сейчас его отец на унижение сына. Он закончил разбор ящиков, задвинул их и отдал ключ. Благодарю вас, мистер Ченной, и от имени Викрама тоже. А теперь, может быть, вы хотели что-нибудь взять на память? Какой-нибудь мелочь на память о Викраме. Может быть, ей хочется извиниться за свою подозрительность. Он хотел было отказаться от любезного предложения, как вдруг вспомнил. Вы знаете, Мистер Капур сделал мне подарок на Рождество. Я забыл его в магазине из-за скандала с Шивсеной. Три фотографии Хьюс Роуд. Он их должно быть в свой стол спрятал для меня. Я знаю, где они, мистер Чиной, но это очень дорогие снимки. Он посмотрел ей в глаза. Мистер Капур подарил их мне, повторил он, изо всех сил стараясь говорить спокойно. Утром, на Рождество. Не думаю, что это возможно. Снимки из коллекции Викрама. Такое у него было хобби, в чистой прочь. Но мне придётся продать коллекцию. Я вдовала и теперь вынуждена экономить. Может быть, что-нибудь другое? Хотите взять Санта-Клауса или футбольный мяч? Спасибо, нет. Вы уверены? О'кей, всего хорошего. Изат выходил из магазина в состоянии странной опустошённости. Нащупал в кармане ключи от входной двери. Она забыла забрать их. Он оглянулся, закрывая за собой дверь. Нет, не забыла. Заменила оба замка. Шагая по кромке тротуара, он снова нащупал ключи, вынул их из кармана и уронил в сточный канал. 15 лет. Он слышал, как они звякнули. Мусорщик неподалёку, копавшийся в своём мешке, заметил ключи и бросился доставать их. Выудил из грязи и спрятал в мешок с металлическим хламом. Проходя мимо книжного гизата, услышал своё имя, но притворился, будто не слышит, и прибавил шагу. Он шёл, не останавливаясь, до самого храма огня. Язат рылся в старой сумке со сломанной молнией, куда Роксана складывала важные документы. Квитанции, медицинские справки, отчеты об успеваемости детей. Он отыскал свое свидетельство об окончании школы, диплом бакалавра, диплом школы торговли и менеджмента и свое резюме 15-летней давности. Разложил бумаги на обеденном столе, подновил резюме и переписал от руки. Роксана залюбовалась его почерком. «Просто жемчужины к жемчужине! С таким почерком...» Ничего перепечатывать не надо, он улыбнулся. Ты легко найдёшь себе новую работу, получше старой. Она поцеловала его в макушку и ушла. Изат закончил резюме, собрал в папку благодарственные письма от клиентов, которые принёс из бомбейского спорта, и понёс снимать фотокопии. На протяжении 3 дней он обходил все магазины, торгующие спортивным инвентарём. Менеджеры и владельцы слышали о трагедии на его прежней работе, сочувственно брали документы и обещали дать знать, если откроется вакансия. Однако Езат не мог не отметить некоторую неловкость в их поведении. Они даже руку ему пожимали с осторожностью, будто предпочли бы не иметь контакта с человеком, столь тесно связанным с убийством. На четвёртый день Езат вышел из дому в обычное время и зашагал в храм огня. Сезонный произной истёк. Он 2 часа молился в храме, потом пошёл домой. Было около часа, когда он открыл дверь. Езда, уже вернулся? Я уже все спортивные магазины обошёл. А в другие не заглянешь? Что ты хочешь сказать, что я лодырь, потому что я сегодня рано вернулся домой? Я только хотел узнать о твоих планах. Не надо ничего узнавать. Всем, с кемским я разговаривал, требуется время, чтобы мне что-то предложить. Бог решит, когда наступит моя очередь. Роксана оставила его в покое, но во второй половине дня спросила, может ли она отлучиться, раз он дома. Жал попросил меня разобрать вещи куми: её одежду, обувь, мелочи всякие. Он решил отдать их в дом престарелых и в приют для вдов. Обязательно сходи, и чем скорее, тем лучше, бедным пригодится. Перед уходом она подала отцу утку, хотя он не просил. Но помочился скудно, всего несколько капель. И всё, папа, Попробуй ещё, чтобы потом спокойно дождаться моего возвращения. Нариман со стоном попробовал ещё раз, опять несколько капель. Оксана вылила утку в туалет, вымыла её. Изаду она сказала, что папа неплохо чувствует себя, похоже, у него спокойный день сегодня. Изат немного посидел в большой комнате. Он смотрел на трясущиеся руки Наримана, на неспокойные глаза, закрытые веками. Но печальнее всего казалось Изаду молчание Наримана. почти не нарушаемая им в последние недели. Вышел на балкон, опершись о перила, смотрел перед собой и вспоминал, какое детское чувство обиды вызывал у него Нариман, когда его привезли к ним 4 месяца назад. Ведь до этого ему нравилось общаться с Нариманом. Он наслаждался его остроумием и остротой его интеллекта, его умением выразить мысль в нескольких ри словах или в потоке убедительных аргументов, и осталось от всего этого еле сочившиеся едва заметные струйки Как вентилятор с переключателем на несколько скоростей, который стоит у них в маленькой комнате, еле вращая лопастями. Само по себе и это может радовать. Могло бы, если бы не напоминало о приближении остановки. Конца всем движениям, всем словам. Когда дети пришли из школы, Езат поставил чайник. Их явно радовала новизна ситуации. Отец дома в неурочное время и готовит им чай, вместо того, чтобы быть на работе. Он посидел с ними, пока они пили чай. Теперь за учебники. Они поплелись к письменному столу в маленькой комнате. Он сел на кровать. Детские лица блестели от пота. Господи, подумал он. Ещё январь не кончился, а уже начинается жара. Спросил, что задали на дом. Мне надо сделать французский трандюсьон, сказал Мурад. Перевод. Я ещё не совсем забыл французский, так что могу, если нужно помочь. Мерси, папа. Спасибо, папа. А ты джихангла? Арифметика? Только задачи какие-то глупые. Вот смотри. Миссис Балакани отправилась на рынок, взяв с собой 100 рупий. Она изтратила 22,5 на яйца, 14 рупий на хлеб, 36,75 на масло и 7 рупий на лук. Сколько у неё осталось денег? Изад поинтересовался, что глупого в этой задаче, и Джахангир сказал, что никто не станет покупать столько масла за один раз. Ясно же, что у миссис Балакани нет таких удобных конвертов, как у мамы. Джахангир всех рассмешил. Мурат спросил, можно ли включить вентилятор. Джахангирх Муров взглянул на брата. Мама же говорила тебе, что он много электричества потребляет. Как его включишь, так счёт сразу больше. Но мне жарко. Как запомнишь все эти французские глаголы, когда с тебя пот течёт? И завтра разрешил на 10 минут включить вентилятор. Сам повернул переключатель на минимальную скорость. Другие позиции всё равно не работали, и воздух в комнате пришёл в движение. Из соседней комнаты стало доноситься невнятное речь на римане. Как дела, чиф? спросил он, подходя к дивану, и почувствовал себя дураком. Рокси не надолго вышла, но мы все здесь. Нариман все сиделса что-то сказать, и Изат позвал на помощь мальчиков. Дедушка пытается что-то сказать, может быть, вы поймёте? Все трое выстроились у дивана в ожидании. Может, ему пипи нужно? предположил Изат. Нет, уверенно возразил Джахангир. Когда ему нужно пипи, он говорит утка. Можно разобрать, какая ему, наверное, нужна. Уза это сердце заныло. Уверен? Наклоняясь к Игнариману, он мягко спросил: "Что? Номер 2?" В ответном стоне слышалась нотка облегчения. Его поняли. "Я сбегаю за тётей Вилли", вызвался Мурат. Отец вздохнул: "Не надо, она нам не нужна". Дети были поражены ответом. Они твёрдо помнили абсолютный запрет касаться этих посудин, помнили многочищенные ссоры родителей по этому поводу, но отцовский ответ восприняли одобрительно. Я только не знаю, как это делать, сказал Джихангир. Это труднее, чем утка. Мурат кивнул. Он тоже не знает. Как-нибудь справимся, решил Йазад. Не может тут быть особых трудностей. Он поднял простыню и сдвинул её к ногам, чтобы не испачкалась. Сразу усилился старческий запах, всегда исходящий от Наримана. И это при всех стараниях Раксаны содержать его в чистоте, при постоянных обтираниях губкой и посыпаниях тальком, подумал Йазад. Окей, Джахангир, мы с Мурадом приподнимаем дедушку, а ты подкладываешь судно. Готов? Подожди, я вспомнил, мама всегда клейонку подстилает. Аккуратно сложенная клейонка лежала под матрасом в изножье дивана. Джахангир развернул её. Готово? спросил отец. Давайте. Джахангир быстро подостлал клейонку и подсунул судно. Отлично. Изат с Мурадом опустили Наримана на судно. Нормально, чиф. Нариман испустил вздох облегчения, и они отошли в сторонку. Как же Раксана справляется с этим в одиночку не дома в Вализад: поднять, подстелить клеёнку, подсунуть судно, и так каждый день, а он вместо того, чтобы хоть похвалить её, только и знает, что вздыться и жаловаться на запах. Она так нуждалась в его помощи, а он разглагольствовал, изнывая от жалости к себе. По утрам по вечерам, чуть не каждую ночь он изводил её своим недовольством, а она же терпеливо сносила. Стыд так жёг его, что он почти не замечал запаха, и его привередливый нос не протестовал. Джахангир осторожно взял отца за руку. Папа, а ты скоро найдёшь работу? Бог велик, если будет на то его воля, значит, найду. Дети отарапели, они ещё не привыкли к новой фразеологии отца и что сказать не знали. Тишина нарушалась только кряхтением и вздохами Наримана. "Вот что", сказал Йезад. "Завтра же праздник, почему бы вам обоим утром не пойти со мной в храм огня? Можете помолиться Богу" попросить его, чтобы помог нам?» Они смущенно кивнули. «Такие вещи тетя Куми говорила, но от отца они никогда не слышали ничего подобного». «Кажется, дедушка закончил свои дела», — сказал Мурат. «Да». Они немного приподняли Наримана. Жахангир вытащил судно, быстро накрыл его крышкой, достал из-под дивана корзинку с лоскутками, выкраинами из старого белья и объяснил. «Дедушке попку вытереть. Мама говорит, туалетная бумага дорого стоит». Изад побелел, но взял корзинку. В эту минуту открылась входная дверь, и в дом вошла Роксана. «Ох, папа, нет!» — вскрикнула она уже в коридоре, чуя запах. «Неужели ты перепачкал постель?» Она влетела в большую комнату, увидела их у дивана, а Изада с тряпочками в руках, и все поняла. «Спасибо, спасибо!» — шепнула она, отбирая у Изада корзинку. «Я сама все сделаю». «Ты Мураду и Джихангиру спасибо скажи. Без них я бы ничего не смог». Раксана улыбнулась, стараясь не расплакаться. "Не знаю, как ты управляешься в одиночку", сказал Езад. "Это не трудно, со временем привыкаешь". "Не со временем", думал он, "а с любовью и преданностью. Есть, наверное, истина в пословице о любви, которая способна сдвинуть горы. Вот она и помогает Раксане поднимать отца". "Разверни пакет, Езад. Посмотри, что Джал прислал тебе". Он развернул газетный кулёк. В нём была маленькая серебряная курильница изысканной формы. Точная копия огромного афгарна из храма Вадиаджи. Округлая пластинка, на которой жгли благовония, потемнела от раскалённых углей. Он поднял маленький афгарн на ладони и вопросительно взглянул на Раксан. "Мамина", ответила она. "Не узнаёшь?" Куми носила её из комнаты в комнату во время вечерней молитвы, окуривая дом. "Да, помню. Джал подумал, что она тебе понравится. Даже в пакете клала на преслал." Изат распечатал целлофановый пакетик и понюхал ладан. Ему нравилось держать в руке этот афрган, нравилась его форма, его серебряное мерцание. На утро после завтрака Изат напомнил мальчикам про храм огня. Мурат отказался, заявив, что сегодня не Навруз и не Хордацал. Чудно как-то просто так пойти в храм. Если перед экзаменами сходить, ещё понятно. Не нужен никакой особый повод. Бог готов тебя выслушивать 365 дней в году и 366. Если это высокосный год, уточнил Джихангир. Отец давно никуда их не водил, и Джихангиру очень хотелось поскорее выйти из дому. Мурад с неохотой переоделся для выхода. На улицах было пустовато. День республики. Магазины, лавки, офисы всё закрыто. Изредка проносились машины, полные людей, размахивающих бумажными флажками. Мальчики заговорили о том, что хорошо бы выйти вечером, когда стемнеет, посмотреть элеминацию. Джахангир взялся за отцовскую руку и попытался шагать в ногу с ним. Через каждые несколько шагов ему приходилось делать маленькую пробежку, чтобы не отставать. Мурат сначала шёл впереди независимо, потом чуть замедлил шаг, а когда поравнялся с отцом и братом, отец и его взял за руку и стал насвистывать. Джахангир задрал голову, стараясь распознать мелодию, но отец насвистывал весёленькие обрывки, совсем как птица. Наконец остановился на песенке из репертуара Лорела и Харти. Мурад сразу зашагал, выпятив живот, изображая весёлого толстяка Харди. Остановились у сандаловой лавки, и хозяин, который уже знал Изада, поздоровался с ним и спросил: "Сегодня три?" Изад покачал головой и, скрывая смущение, шутливым тоном возразил: "Нет, одна семья один сукхат". Лавочник улыбнулся. "Сыновьями?" Изад кивнул. Надев молитвенные шапочки, отправились к виранде совершать омовение. Язад поднял крышку хабду и опустил в него серебряный карасио. Стукнувшись о стенку, карасио загудел, как колокол. Рука Язаду ушла вглубь почти до подмышки, прежде чем кувшин коснулся воды. «Почти пустой», — шепнул он. «Какой большой хандо!» — поразился Мурат. «Джихангир мог бы плавать в нем». «Не такой уж я маленький!» Язад палил из кувшина на руки детям, потом вымыл руки сам. Вытирали руки его носовым платком. «Так, когда начнете кусти, никакой болтовни». «Никаких шуток, окей?» «Почему?» — спросил Мурат. «Потому что в молитве вы разговариваете с Богом». Прерывать разговор грубо. Мурат сделал гримасу за спиной отца, чтобы показать Джихангиру, что не верит он во все эти штучки, просто делает папе приятное. Они вытащили рубашки из штанов, подтянули подолы к подбородкам и стали развязывать кусти. Язат следил, чтобы ритуал выполнялся полностью, но он не мог. Дети тоже искоса посматривали на отца, восхищаясь его умением обращаться с кустий длиной в 9 футов. Так красиво это у него получалось, так элегантно двигались его пальцы, завязывая узлы, даже те, что за спиной. Оставив обувь под скамейкой, они прошли внутрь храма в безмятежную тишину, где огонь мерцал в расколённых углях. Изад преклонил колено перед светильщиком. Мальчики последовали его примеру. Он достал из нагрудного кармана сандал Чуть поколебавшись, положил руку Мурада на приношение и то же сделал с Джихангиром. Три руки опустили приношение на серебряный поднос. Не поднимаясь с колен, Езад взял щепать пепла, растер на лбах сыновей, потом и на своем. Взял сыновей за плечи и прыгнул вниз, пока они не коснулись лбами мраморного порога. Кланяясь огню, он шептал про себя. «О, Дада Ормуст! Благослови моих сыновей! Пусть растут они здоровыми и честными!» Да будет воля твоя хранить всю нашу семью, и помоги мне исполнить волю твою. Он поднялся с колен мальчики тоже. Пятись к выходу, дети, устроили гонку, кто быстрее пятится, и чуть не наткнулись на священника. Это был всё тот же старый Дастуджи, рослый, худой, седобородый, который заговорил с езадом в его первый приход. Дастуджи придержал детей за руки и спросил: "Хорошо молились, а? Не болтали?" Оба застенчиво кивнули. Дастурджи засмеялся и обратился к Изаду: "Я всегда радуюсь юным лицам в храме и прошествовал дальше служить огню". Они вернулись на веранду и стали обуваться. Мурад заметил, что если бы Дастурджи был толстый и одет в красное, он вполне мог бы сойти за Санта-Клауса. А если бы Санта-Клаус сбросил вес и оделся в белое, он был бы похож на Дастурджи, сказал Изад. "Знаешь, папа, из-за чего я волновался? Из-за чего же Хангла?" боялся как бы не украли нашу обувь, пока мы в храме. Езат сказал, что в храме такое вред не может случиться, и спросил, понравилось ли им здесь. "Да", хором ответили они. "Но было бы интересней, если бы подошли к большому афгаргану и сами положили сандал в огонь", сказал Мурад. Мне тоже приходило это в голову, когда я был в твоём возрасте. Масло, джем, печенье, баночки чатни, очара и других маринадов, два пакета с афганти В отдельном пакете апельсины и большая кисть белого винограда. Мурат с Джихангиром нетерпеливо опустошали большую сумку, раскладывали упаковки на обеденном столе с блеском в глазах, читая этикетки. Нескрываемая радость детей подлила масло в огонь отцовского раздражения. Изад догадался, что Роксана рассказала Джалу о ситуации с бомбейским спортом. Вот он и явился демонстрировать щедрость. «Мы пока не зарегистрировались как нуждающиеся в благотворительности». жал прижал палец к слуховому аппарату, и Оксана с Надеждой подумала, что брат не слышал. Но он уловил конец фразы. "Я принёс это с любовью", возразил он, настраивая приборчик. "Если же ты так воспринимаешь мой дар, то можно представить, как ты сурово судишь меня и куми", и покоянно добавил. "Мы заслуживаем осуждения за то, что перевезли папу к вам". Эти слова он произнёс тихо, чтобы и не слышал Нариман. Ну, то был подарок с половинкой. из тех даров, которые ломают людям жизнь. Не надо ссориться, Оксана сделала жест в сторону дивана. Жал сидел, сложив руки на коленях. Ты прав, она. Мы поступили ужасно. Она, ты правильно сказал в начале. Она. Но я позволил. Я позволил ей убедить меня. А должен был остановить её. А ты мог? Жал подумал. Нет, вряд ли. Она ведь была уверена, что папа несёт ответственность за Он потряс головой, будто прогоняя воспоминания о тех злополучных годах. Насколько лучше было бы простить. Бедная, бедная Куми, вздохнула Оксана. Теперь уж не исправить. Жал печально кивнул. Знаешь, я вчера разбирал кое-что в гостиной, убрал часть безделушек из горки. Мне вспомнился папин день рождения. И я подумал, что это был последний раз, когда мы всей семьёй собрались там. И было хорошо, сказал Езат. По-моему, куме было довольна. Его поддержали. Конечно, она была довольна. И время провели хорошо, и обед она приготовила отличный. Она любила готовить. Я подумал вчера: а что нам мешало собираться чаще? Это было вполне возможно и сейчас возможно. Нам не зачем жить, как мы жили прежде. Поверьте мне. А что касается папы, никто не сказал ни слова, пока джал не продолжил. Поверьте мне, я сделаю так, что всем нам будет хорошо. Прошу вас, потерпите ещё немного, ещё 2 недели. Жал сдержал слово. Он вернулся через 2 недели и сказал, что у него хорошие новости. Все терпеливо ждали, пока он распечатывал свежие батарейки, ставил в слуховой аппарат, защёлкнув крышку, он включил аппарат и выровнял громкость. "Давай угадаю", предложил Езад. "Ты нашёл доктора с чудо-лекарством для Наримана?" Сарказм ничуть не задел Джала, который только улыбнулся. Извини, Изат, но пока не существует лекарства от болезни Паркинсона. У меня есть вполне практический план, при условии, что вы оба согласны, что он вам подходит, и вы готовы сотрудничать. Нет, ты слышишь, Рокси, он нуждается в нашем сотрудничестве. Раксана поджала губы. Хорошо бы ей заду выслушать Джала. Зачем он поддразнивает его? Но Джал сохранял невозмутимость. Он заговорил вполголоса, чтобы не беспокоить Наримана. Помните, как я однажды прибежал к вам, когда коме в конец извела меня? А вы так тепло меня встретили и сказали, что если бы была у вас большая квартира, вы приютили бы меня. У Иззады сердце упало. Неужели Джал хочет? Он внутренне сжался, но кивнул. Да, он помнит тот вечер. У меня есть идея. Я ведь живу в большой квартире. А у вас слишком тесно для такой семьи, даже без папы. Моя квартира чересчур велика для одного человека. Изад опять настороженно кивнул. Джал предлагал решить проблему всей семьи, включая, конечно, папу. Все они переезжают в шато Фелисити. Так будет лучше для всех. И так они почтят и память куми. После стольких несчастливых лет квартира послужит их общим счастьем. А куми там, на небесах, познав мудрость, которая даётся смертью, безусловно, одобрит это решение. "Но «Ну что я говорил?" воскликнул Изад. "Разве я не говорил, что мы можем положиться на Джала?" Счастье для всех на руинах. Нут джал не обижался. Конечно, квартира в жутком состоянии не ремонтировалась десятилетиями, и ни у него, ни у них нет денег, чтобы привести её в жилой вид. Рад, что ты это понимаешь, сухо сказал Изад. Но здесь нам на помощь приходит эта квартира. Пусть она маленькая, но поскольку район прекрасный, она стоит хороших денег. За неё можно выручить не меньше 4 миллионов. Сладкие мечты. Нет, сейчас такие цены. Я разговаривал со знакомыми брокерами. Ты оцениваешь мою квартиру, не сказав мне ни слова? Извини, Изат. У меня не было выхода. Я же должен был узнать, насколько реалистичен мой план. Я не хотел приходить к вам с недопечёнными идеями. Изат изменил тон. 4 миллиона? Серьёзно? Минимум. Почти в 10 раз больше, чем папа заплатил за неё, ахнула потрясённая Оксана. Часть этой суммы можно потратить на ремонт, а остальное инвестировать. Даже если положить на срочный вклад, то на проценты и вы сможете жить, и на папины нужды хватит, на сиделку, лекарства, хорошую кровать больничного типа. Мне ничего не нужно. Я только хочу, чтобы вы переехали в ту квартиру. Воздушные замки. Рассуждаешь, будто наши проблемы исчезнут к завтрашнему дню. Даже если мы решим переселиться, месяцы уйдут на поиски хорошего покупателя. Жалко шлянул. «На самом деле, у меня кое-кто есть». На сей раз Езат просто взбеленился. Что такое? Ушам своим не верю. Одно дело получить представление о стоимости и совсем другое найти покупателя, даже не спрашивая нас. Ты и с транспортной фирмой тоже договорился? Может быть, внизу уже стоит фургон нашу мебель перевозить? Тише, умоляла Оксана, иначе папа услышит. Джал сказал, что не надо так возбуждаться. Просто один из брокеров, которого он встретил на бирже и решил навести справку о стоимости, упомянул о покупателе. И кто этот покупатель? фыркнул Изад. Оптовик из Сураты торгует бриллиантами, он сына женит. Изад обдумал идею и выдвинул новое возражение. Допустим, что у твоего оптовика серьёзные намерения, но рассчитываться он будет чёрным налом, верно? А как можно доверять ему? Возьмёт и не заплатит, а потом где мы будем жить, пока идёт ремонт в большой квартире? И опять Джал оказался готов отвечать на вопросы. Система там такая: Половина авансом, половина по освобождении квартиры. Ты получаешь 2 млн вперёд, потом мы берём месяц на ремонт, потом вы выезжаете.